Глава девятая. «Тело Христова примите. Серафима сошла со ступени Амбона и стала, где раньше стояла у левого крылоса. Был четверг, на страстной. Серафима отговела и причастилась. Солнце падало на церковный пол узкими, пыльными, веселыми полосами. Вся церковь казалась золотой, и воздух был густый, светил, как дорогой желтый камень. Радостные и причастные напевы дрожали в сводах. Радость о том, что все чисты, все оказались достойны для всех благодать. Нет греха, негде быть ему, потому что здесь все чисты. Когда служба кончилась, Серафима надела кофточку на свое белое, может быть, слишком пышное парадное платье и направилась к выходу. Но в самой парадности ее одежды было что-то трогательное, торжественное, даже непривычность, особенность, как и в причастии. Яркость весеннего, уже почти летнего солнца на паперте была нестерпима. Серафима остановилась на ступенях. В эту минуту ее догнал Леонтий Ильич, который тоже стоял в церкви, но к Серафиме там не подходил. «С принятием святых тайн», – произнес он, не смело кланяясь и глядя на Серафиму своими добрыми синими глазами. Она покраснела чуть-чуть, потом подала ему руку и сказала «Благодарю». Они вместе сошли со ступени паперти, вместе минули церковную площадь и пошли по переулку, где был дом Серафим. Земля совсем высохла. У дочаток тротуаров подле деревянных тум везде пробивалась, подымалась яркая-яркая трава, и расцветали круглые желтые цветы, некрасивые, но самые прекрасные, потому что самые первые те, у которых ломки сибирек полон горьковатым молоком. Небеса сделались выше, серьезнее и темнее. За серыми заборами деревья стояли прозрачные, покрытые первым налетом, точно зеленым пухом. Вверху, едва видные, быстро мелькали птицы, наполняя воздух ровными, пронзительными, счастливыми криками, которые не нарушали, а углубляли тишину. Леон Ильич долго шел молча рядом с Серафимой, но потом несмело и ласково заговорил. «Давно мы не видали, Серафима Родионовна. Ждал вестей, да и не дождался. Как здоровье ваше!» «Благодарю, я здорова. Я рада была встретить вас, Леонтий Ильич». «Все смотрел на вас в церкви. Такое хорошее у вас было лицо, веселое. Да и теперь вон улыбаетесь. Нет ли чем и меня порадовать? Родион Яковлевич что? Могу спросить вас, имели вы разговор с ним?» Серафима покачала головой. «Нет, Леонтий Ильич, я не говорила с папашей. И что себя обманывать? Он решение не изменит». Леонти Ильич побледнел немного, улыбка слетела с его румяных губ. Как же так? А я была, видя вас радостной, подумал, было, значит, конец нашему делу, и вы, значит, мысли свои ко мне переменили. Я к вам никогда не переменюсь. Я вас до конца моей жизни буду любить, Леонти Ильич, просто сказала Серафима. Он взглянул на нее, хотел что-то проговорить, но она перебила его и поспешно прибавила, точно боясь, что он не так ее поймет. Замуж не судьба мне идти, я и не пойду. Что ж, я бы пошла, если бы судьба. А смерти желать живому, чтобы мне выйти, я не могу. Вы не думайте, Леонтий Ильич, я не так как-нибудь покорилась, а я вольно. Любить вас всегда буду, а больше ничего не надо. Вы себе хорошую невесту найдете, добрую девушку, подходящую, полюбите ее. Я узнаю, радоваться буду, если хорошая попадется и сама станет вас любить. «Вот какие горькие слова вы мне говорите!» Начал Леонтий Ильич, и на доброе лицо его легла тень недоумения, и губы дрогнули. «Нет, видно, вам моя грусть до сердца не доходит, вам и горя мало!» «Да нет же, Господи!» – сказала Серафима. – «Как еще говорить?» – «Я не умею говорить. У меня такая грусть, что и дна ей нет. Заглянешь в нее, а она уж и на грусть не похожа, а будто и радость. Сказать словами не знаю как, а вы не слушаете, вы поверьте, что все хорошо, и мне хорошо. Вот и вам будет хорошо». Они стояли у калитки дома. Серафима подняла ресницы, улыбаясь, лицо у нее было бледное и светлое, а в глазах стояли и не проливали слезы. Она не умела ему объяснить ни своей радости, ни своей печали. Леонтий лишь смотрел на нее, не понимая, но чем дольше смотрел, тем легче, тем веселее становилось у него на душе. А небо и земля вокруг них были чистые-чистые, и казалось, что ничего другого нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья.